Уильям Хоуп Ходжсон «Пираты-призраки. Тень из моря». Свой удивительный рассказ он начал без особых предисловий. На Мардзестус я нанялся во Фриску. Об этой лоханке болтали всякое, и некоторые дошедшие до меня слухи были по-настоящему странными, но я долго оставался без работы и поиздержался. К тому же мне слишком не терпелось уехать, чтобы придавать значение подобной ерунде. Мало ли что говорят в порту, главное насчет кормежки и отношения к матросам с Мордзестуса было все в порядке. Я правда поспрашивал ребят, что же все таки не так с судном, но никто так и не смог сообщить мне ничего конкретного. Несчастливый, вот и все что они могли мне сказать. Говорили, что Мордзестусу чаще чем другим выпадают дальние рейсы. Кроме того, судну не везло с погодой. Дважды на нем ломало ветром рангоут, да один раз сместился груз в трюме. Случались с ним и другие неприятные вещи, которые, впрочем, могли произойти практически с любым судном. Ничего необычного я в этом не увидел и был готов рискнуть, лишь бы поскорее добраться до дома. С другой стороны, будь у меня возможность выбирать, я бы, конечно, постарался отправиться в путь на какой-нибудь другой посудине. И лишь когда относил в кубрик свой вещмешок, я обнаружил, что вся команда на Мордзестусе новая. Понимаете, все старики списались подчастую, как только судно пришвартовалось во Фриску. То есть буквально все, за исключением одного молодого лондонца из Кокни, который оставался на борту все время, пока корабль стоял под погрузкой. Впоследствии, когда мы с ним познакомились поближе, он сказал, что твердо решил получить все, что ему причитается, А до остальных ему было мало дела. В первую же ночь на борту я обнаружил, что буквально все матросы в открытую говорят, будто с кораблем что-то неладно. Они обсуждали это как некий общепризнанный факт, однако относились к нему как к шутке. Исключением был тот самый паренек Кокни по фамилии Уильямс. Он единственный не смеялся вместе со всеми и похоже воспринимал проблему, если такая существовала чрезвычайно серьезно. Помимо воли я почувствовал, как во мне просыпается любопытство. Мне стало интересно, есть ли что-то реальное за теми туманными историями, которые мне приходилось слышать. Поэтому при первой же возможности я спросил Уильямса, какие у него основания полагать, что в слухах, ходивших о Морзестусе, есть зерно истины. Поначалу Уильямс был склонен уклониться от прямого ответа. но потом его, что называется, прорвало. Подойдя ко мне, он сказал, что не может припомнить ни одного случая, который можно было бы назвать необычным или странным в том смысле, какой я вкладывал в это слово. С другой стороны, на его глазах случалось много такого, что взятое в целом заставляло задуматься. Например, он сказал, что Мордзестусу уж очень часто выпадали далекие и трудные рейсы, да и погода. будь то лобовой резкий ветер или штиль, редко благоприятствовало судну. Случались на борту и всякие мелкие происшествия. В частности, паруса, которые, как Уильям знал, точно были убраны и надежно закреплены, частенько разворачивались сами собой. Причем случалось это при полном безветрии и всегда ночью. В заключение же Уильям сказал нечто такое, что озадачило меня больше всего. На этом корыте... «Слишком много чертовых теней!» Они-то и действуют на нервы. Все это он выпалил буквально залпом. Я озадаченно на него взглянул. «Слишком много теней?» – переспросил я. «Что ради всего святого ты хочешь этим сказать?» Но Уильямс отказался объяснить, что он имеет в виду. Как не захотел ничего добавить к тому, что он уже сказал. И только упрямо мотал головой, когда я пытался его расспрашивать. Без всякой видимой причины он вдруг сделался мрачен и неразговорчив, но я догадывался в чем дело. Вероятно, ему сделалось стыдно, что он не сдержался и высказал вслух свои затаенные мысли по поводу теней. Потому как он держался со мной, я догадался, что Уильямс принадлежит к тому типу людей, которые предпочитают хранить свои переживания при себе и не часто облекают их в слова. Как бы там ни было, я не видел смысла расспрашивать его дальше и заговорил о чем-то другом. Однако на протяжении еще нескольких дней ловил себя на том, что гадаю, какие такие тени мог иметь в виду Уильямс. На следующий день после нашего разговора мы покинули порт Фриско при благоприятном попутном ветре, что до некоторой степени положило конец разговорам в кубрике. И все же он немного поколебался, потом продолжил. первые две недели плавания не произошло ничего необычного, да и благоприятный ветер все еще держался. Я даже позволил себе надеяться, что в конце концов мне все-таки повезло с судном. Матросы все чаще называли Мордзестус ласковыми прозвищами, и я чувствовал, что они начинают считать свои же недавние разговоры о сглазе глупыми выдумками. Я уже начал привыкать к спокойной, размеренной жизни на борту, когда случилось нечто такое, что снова заставило меня насторожиться. Шла первая ночная вахта. С 20 до 24 часов. И я сидел на правом трапе, ведущем на баковую надстройку. Бак-полубак. На парусных кораблях небольшой помост или палуба, расположенная на некоторой высоте над верхним деком. Баком также часто называют нос или носовой кубрик, где живут матросы. Погода стояла прекрасная. В небе плыла огромная луна. На корме пробили четыре склянки, и вперед смотрящий старый матрос Джаскет. Тоже ударил в судовой колокол. Выпуская из рук рында булинь, он заметил, что я сижу на ступеньках и курю свою трубку. Перегнувшись через ограждение, Джаскет посмотрел на меня и сказал: Это ты, Джесоп? Похоже, что я! отозвался я. Если б такая погода стояла всегда, задумчиво проговорил Джаскет, обводя безмятежный горизонт, зажатый в кулаке трубкой, то на кораблях бы плавали не мы, а наши бабки и прочие слабосильные родственники. У меня не было причин возражать, и он продолжил. Даже если на этой старой калоши действительно лежит проклятие, как кое-кто здесь похоже думает. Что ж, скажу одно. Дай мне Бог и в следующий раз попасть на такое же проклятое судно. Кормят хорошо, по воскресеньям даже пудинг дают. На борту порядок, да и начальники не звери. В целом все очень неплохо. Ну а что до того, будто наш Мордзестус сглазили... «Так это чушь собачья. Я плавал на многих судах, про которые говорили, будто на них водится нечисть. И кое-кто там действительно водился. Да только это были не призраки. Помню, служил я на одном корыте. Так там бывало. Сменишься с вахты, ляжешь на койку и вертишься, вертишься. Глаз не сомкнешь, пока все швы в матрасе не перещупаешь, да эту дрянь не передавишь. А бывало...» Но тут по другому трапу на бак поднялся младший матрос, который должен был сменить Джаскита, и старик принялся ругаться, отчего тот не явился раньше. Матрос что-то бормотал в ответ, но я не расслышал его слов, поскольку в этот момент мой затуманенный дремутый взгляд внезапно выхватил из темноты нечто непостижимое и невероятное. Чуть дальше по направлению к корме, почти напротив мачты, я увидел человеческую фигуру, которая преспокойно шагнула на палубу через фальшборд. Я был так поражен, что сам не заметил, как вскочил и, вцепившись в поручень, уставился в ту сторону. Так я и стоял, пока за моей спиной не раздался чей-то голос. Это был Джаскет, который шел на ют, чтобы сообщить второму помощнику имя сменившего его матроса. «Что это с тобой, дружище?» — спросил он, с любопытством глядя на мое напряженное лицо. Но к этому моменту фигура, чем бы она ни была, уже растворилась в тени на подветренном борту. — Ничего, — коротко ответил я, ибо был слишком потрясён увиденным, чтобы сказать что-то еще. Кроме того, мне необходимо было подумать. Джаскет поглядел на меня с еще большим любопытством, но только пробурчал что-то себе под нос и двинулся дальше. Еще почти минуту я оставался на месте, пристально вглядываясь в темноту, но так и не обнаружил ничего странного. Тогда я медленно пошел к корме и остановился, лишь миновав камбуз. Отсюда хорошо просматривалась вся палуба, но я снова не увидел ничего, кроме теней, отбрасываемых раскачивавшимися в лунном свете снастями. Джаскит снова прошел на нос и нырнул в кубрик, и я остался на палубе один. И пока я стоял, напряженно вглядываясь в сумрак на подветренном борту, мне на память внезапно пришли слова Уильямса «Слишком много теней». Тогда я не понял, о чем он, но сейчас объяснения мне уже не требовались. Похожие тени на судне действительно имелись. Размышляя об этом, я отчетливо понимал, что если хочу сохранить рассудок, мне необходимо раз и навсегда решить для себя, существовала ли замеченная мною призрачная фигура на самом деле, или это была игра воображения. Здравый смысл подсказывал, что это скорее всего просто греза, короткий сон, который я увидел, когда незаметно для себя задремал. Однако в глубине души я понимал, что промелькнувшая в темноте призрачная фигура гораздо реальнее, чем я пытаюсь себя уверить. И чтобы проверить истинность этого последнего утверждения, я решительно шагнул в самую густую тень, но там не было ничего и никого. Это меня подбодрило. Здравый смысл продолжал твердить, что явление странной тени я просто вообразил, выдумал. Подойдя к грот мачте, я заглянул за окружавшую ее кофель-планку. Деревянный или металлический брус с отверстиями для кофель-нагелей. Прикрепленный горизонтально на палубу у мачт или у внутренней части борта. И в помповое отделение, но и здесь ничего не увидел. Тогда я направился к Юту. Кормовая часть верхней палубы судна или кормовая надстройка на судне. Под срезом кормовой настройки было намного темнее, чем на палубе. Но когда я огляделся по сторонам, то убедился, что и здесь никто не прячется и осмелел еще больше. Оставались, правда, еще ведущие на ют трапы, но я довольно быстро сообразил, что второй помощник или дежурящий у судового колокола хронометрист непременно заметили бы любого, кто поднялся бы к ним наверх. Прислонившись к переборке, я еще раз обдумал ситуацию, посасывая погасшую трубку и не спуская глаз с палубы. Наконец, я закончил размышлять и, придя к неким утешительным для себя выводам, громко сказал «нет». Потом мне в голову пришла еще одна мысль. и пробормотав что-то похожее на «если только она не…», я шагнул к фальшборту и перегнувшись через планшир поглядел вниз, но в воде ничего не было. Я, круто развернувшись, бодро промаршировал на нос. Здравый смысл одержал убедительную победу. Теперь я был уверен, что у меня просто разыгралось воображение. Я как раз добрался до левого люка, ведущего в носовой кубрик, и уже собирался спуститься вниз, когда что-то заставило меня обернуться. Бросив взгляд через плечо, я вздрогнул. Примерно на полпути к корме, в колышущемся лунном свете, заливавшем палубу позади грота, маячила размытая призрачная фигура. Это была та самая фигура, которую я только что приписал игре своего воображения. Должен признаться, что увидев ее вновь, я был потрясен. Откровенно говоря, я испугался. Теперь я знал, что возникшая передо мной в призрачном лунном свете фигура не является плодом моей фантазии. Это был человек. Ничего сверх этого я сказать не мог, ибо свет луны и движущиеся тени парусов и канатов не позволяли разглядеть его как следует. Пока я стоял, пораженный нерешительностью и ужасом, мне в голову пришла спасительная мысль, что, может быть, это дурачится кто-то из матросов, о том, какова могла быть цель этого розыгрыша, я даже не задумался. Тогда я готов был поверить в любое объяснение, какое мой здравый смысл нашел бы достаточно правдоподобным. Испытывая невероятное облегчение, я даже нашел в себе силы удивиться, как раньше не подумал о подобной возможности. Понемногу набравшись мужества, я обвинил себя в том, что пошел на поводу у собственного воображения. В противном случае, я бы, конечно, додумался до этого объяснения раньше и не пережил бы столько неприятных минут. Теперь мне было все ясно, но... Вот странность. Я вдруг обнаружил, что по-прежнему боюсь пойти на корму и выяснить, кто задеял эту не слишком удачную шутку. С другой стороны, меня смущала мысль, что если сейчас не сделаю этого, значит я ни на что не гожусь, и меня остается только вышвырнуть за борт, как ненужный балласт, поэтому я все же двинулся вперед, хотя, как легко догадаться, не слишком торопился. Я преодолел уже половину разделявшего нас расстояние, но странная фигура по-прежнему виднелась на полубе угрота, безмолвная и неподвижная, и только блики лунного света и тени от канатов плавно скользили по ее плечам каждый раз, когда Мордзестус слегка кренился на небольшой волне. Помню, я пытался вызвать в себе чувство удивления. В самом деле, если этот маскарад затеял кто-то из матросов, то он наверняка слышит мои шаги. Почему в таком случае он не пытается скрыться, пока у него есть такая возможность? Почему, наконец, он не спрятался раньше? Эти другие вопросы так и теснились в моей голове. Но гонимый странной смесью сомнения и уверенности, я не останавливался. И расстояние между нами продолжало сокращаться. Вот я уже миновал камбус до странной фигуры. Оставалось шагов 12, когда она вдруг повернулась. и в три прыжка, достигнув борта, перебралась через него и исчезла в море. Я бросился к борту и посмотрел вниз, но ничего не увидел. Только тень нашего корабля скользила по залитой лунным светом глади моря. Не знаю, сколько времени я в растерянности смотрел на ленивые волны. Наверное, не меньше минуты. В голове у меня не было ни единой мысли, одна ужасная пустота. То, чему я только что стал свидетелем, явилось страшным подтверждением неестественности происходящего, всего того, что я только недавно объявил игрой воображения. Думаю, на некоторое время я вовсе лишился способности рассуждать логично и трезво, был словно оглушен и ничего не соображал. Как я уже говорил, прошла минута или две, а я все стоял у борта и глядел на воду внизу, словно Часть проникнуть взором в тайну, которую она скрывала. Из оцепенения меня вывел голос второго помощника: Бросопить Фок! крикнул он с Юта. И я, точно со мнам было, отправился выполнять приказание. Что видел Юнга? На следующее утро, будучи свободным от вахты, я первым делом осмотрел место, где странная тень проникла на судно и покинула его, но, разумеется, не обнаружил ничего необычного и вообще ничего такого, что помогло бы мне разрешить загадку странного гостя. После этого на протяжении нескольких дней не происходило ничего примечательного. Хотя по вечерам я частенько поднимался на палубу, пытаясь найти что-то такое, что пролило бы свет на мучившие меня вопросы. При этом я держался достаточно осторожно и ни слова не говорил никому о том, что видел. Впрочем, я был уверен, что надо мной в любом случае просто посмеются. Так прошло несколько вечеров, но я ни на шаг не приблизился к разгадке тайны. А потом, в середине второй ночной вахты... Вторая ночная или средняя вахта продолжается с 24 до 4 часов. Случилось вот что. Я стоял на руле, а Темми, молодой и совсем еще неопытный юнга, вышедший едва ли не в первое свое плавание, дежурил у судового колокола и прохаживался по подветренной стороне юта. Второй помощник, облокотившись на ограждение впереди, курил трубку. Погода стояла по-прежнему прекрасная, а луна, хотя и была на ущербе, светила так ясно, что можно было различить шляпки забитых в палубу гвоздей. Пробили три склянки, и я, признаться, начал клевать носом. Вероятно, в конце концов я все же задремал, благо наша старая калоша сама шла по курсу, и мне совершенно нечего было делать, разве что время от времени подправлять курс, да и то немного. И вот, сквозь сон мне вдруг почудилось. что кто-то негромко зовет меня по имени. Разумеется, я сразу встрепенулся, хотя и не был абсолютно уверен, что мне это не приснилось. В первую очередь я посмотрел на второго помощника, но он все так же задумчиво курил, обратившись ко мне спиной. Тогда я перевел взгляд на Ноктоус, ящик или шкафчик, в котором укреплен судовой компас. Мордзестус шел точно по курсу, и я вздохнул с облегчением. И тут я снова услышал голос, окликавший меня по имени. На этот раз я не сомневался, что мне это не почудилось. Обернувшись, я посмотрел в подветренную сторону и увидел Темми, который тянулся рукой через рулевое устройство, собираясь схватить меня за плечо. Я уже хотел спросить, что за бес в него вселился, но юноша поднес палец к губам, призывая меня к молчанию. А потом показал куда-то вперед, на наветренный край юта. В полутьме его лицо казалось мертвенно-бледным, и на нем явственно читалось волнение. На протяжении нескольких секунд я вглядывался в ту сторону, куда он показывал, но ничего не увидел. «Что там такое?» – В полголоса спросил я, когда мне надоело напрягать зрение, высматривая во мраке неизвестно что. «Я ничего не вижу». Сипло Сипла пробормотал Темми, не глядя на меня. Вдруг он негромко ахнул? и, перемахнув через рулевое устройство, встал рядом со мной, и я почувствовал, что парень весь дрожит. Казалось, его взгляд устремлен на какой-то медленно перемещающийся объект, но я по-прежнему ничего не видел. Должен сказать, что я забеспокоился. В каждом движении Юнги читался неподдельный ужас, а то, как пристально он вглядывался в темноту, заставило меня предположить, что юноша увидел что-то необычное и странное. «Что, черт побери, с тобой такое? Резким тоном спросил я, но тут же спохватился и снова покосился на второго помощника. К счастью, он по-прежнему стоял к нам спиной, темми он не заметил, и я снова повернулся к Юнге. «Ради всего святого, возвращайся на свой пост, пока тебя не увидел второй помощник», – прошипел я, «а если хочешь что-то сказать, для этого вовсе не обязательно лазить через руль. Тебе, наверное, что-то приснилось, но не успел я договорить фразу до конца. Как парень схватил меня за рукав и, показывая свободной рукой куда-то в направлении вьюшки, барабан в виде катушки для намотки тросов устанавливается на подставках и вращается рукоятками. Лаглиня закричал во весь голос «Оно идет! Идет сюда!» Этого было достаточно, чтобы второй помощник бросился к нам. желая узнать, что случилось, но прежде чем он успел достичь нас, я увидел в густом полумраке за вьюшкой какую-то скорчившуюся тень, отдаленно напоминавшую человека. Впрочем, она была такой расплывчатой и неясной, что в первое мгновение я засомневался, действительно ли что-то вижу. Но потом мои мысли скачком вернулись назад, к той страшной ночи, неделю назад, когда я впервые заметил на палубе безумолвного и страшного чужака. В следующую секунду рядом со мной оказался второй помощник. И я машинально показал ему наскорчившуюся в тени фигуру, хотя в глубине души не сомневался, что он не сможет увидеть то, что вижу я. Странно, не правда ли? В то же мгновение странная фигура растаяла. Я перестал ее видеть и вдруг почувствовал, что ты мне обнимает мои колени. Второй помощник еще несколько мгновений вглядывался в темноту за вьюшкой, потом повернулся к нам. и ухмыльнулся. «Спите на посту!» Рявкнул он и, не дожидаясь моих возражений, велел Темми взять себя в руки и не шуметь, пока он пинками не сбросил его с Юта. После этого второй помощник снова отошел к срезу Юта и, раскурив погасшую трубку, стал прохаживаться взад и вперед, время от времени бросая в мою сторону странные взгляды, показавшиеся мне и озадаченными, и тревожными одновременно. Как только меня сменили, я отправился в Малый Кубрик, где жили юнги. Мне не терпелось поговорить с Темми. В моем мозгу роились десятки вопросов, а главное, я не знал, как быть дальше. Когда я заглянул внутрь, Темми сидел, поджав колени к подбородку на своем рундучке, и неотрывно смотрел на дверь. Лицо у него было испуганное. Когда я просунул в дверь голову, юнга негромко вскрикнул от испуга, но увидев, что это я, немного успокоился. Во всяком случае, выражение его лица сделалось несколько менее напряженным. «Заходи», — сказал он тихим голосом, из которого тщетно пытался изгнать дрожь страха. Я, перешагнув через Комингс, сел на рундук напротив него. «Что это было, джессап спросил Темми, опуская ноги на палубу и подаваясь вперед. «Ради всего святого, скажи, что это было?» В его голосе послышались визгливые нотки, я поднял руку, призывая парня к тишине. «Тише», – сказал я, – «разбудишь остальных». Юнга повторил свой вопрос чуть тише, но я ответил не сразу. Мне вдруг показалось, что с моей стороны будет гораздо разумнее притвориться, будто я ничего необычного не видел. Немного поразмыслив, я решил поддаться этому внезапному побуждению. «Что ты имеешь в виду?», – проговорил я как мог спокойно. «Собственно говоря, я как раз хотел спросить, что случилось?» С чего тебе вдруг взбрело в голову выставить нас перед вторым помощником круглыми идиотами? Что за истерики, Юнга? Закончил я, подпустив свой тон гневные нотки. Это была не истерика, с горячностью зашептал Темми. Ты прекрасно это знаешь. Ты же сам видел это. Я знаю, я наблюдал за тобой и видел, как ты указал второму помощнику прямо на него. Бедняга чуть не плакал от обиды, ибо мне все же удалось убедить его, что я не верю ни единому его слову. Чушь. Отрезал я. Просто ты заснул на вахте, а потом резко проснулся. Вот тебе и привиделось не весть что. Я хотел успокоить Темми, но Бог свидетель. Меня самого нужно было успокаивать. Не представляю, что было бы, если бы он узнал, что мне довелось увидеть на палубе всего неделю назад. Я не спал. Во всяком случае, не больше тебя. С горечью возразил Юнга. И тебе отлично это известно. Так что не надо делать из меня дурака. На этом корабле водятся... водятся призраки». «Чушь!» – снова сказал я самым решительным тоном. «У нас на борту призраки. Духи!» – убежденно повторил Темми. «Кто тебе сказал?» – спросил я самым недоверчивым видом. «Никто. Я просто знаю. И ты тоже знаешь. Да это известно буквально всем. Ребята все время об этом говорят, только... Только они мало в это верят. Я и сам не верил до сегодняшней ночи». «Все это ерунда!» – проговорил я. «Обычные матросские байки...» «На этом корабле нет никаких призраков». «Ничего не ерунда», – возразил Тэмми, нисколько неубежденный. «И не сказки. Почему ты не хочешь признаться, что видел его?» Чуть не плача воскликнул он, и я снова вынужден был напомнить парню о спящих товарищах. «Почему ты не хочешь признаться, что что-то видел?» – повторил Тэмми чуть тише. Я поднялся с рундука и, шагнув к двери, бросил. «Ты просто дурак, Юнга». Советую тебе не болтать о том, что произошло сегодня. Ложись-ка лучше спать. С этими словами я вышел из кубрика, оставив Темми наедине с собой. В последний момент он, кажется, собирался броситься за мной, чтобы сказать еще что-то, но я уже скрылся за дверью. В последующие 2-3 дня я старался избегать Темми, не давая ему застать меня одного. Мне хотелось убедить парня в том, что он ошибался, когда решил, будто видел кого-то той ночью. Впрочем. Как вы скоро узнаете, особой пользы это не принесло, ибо на исходе третьего дня случилось нечто такое, что сделало бессмысленным любое отрицание с моей стороны. Человек на мачте. Это произошло в первую ночную вахту, вскоре после того, как пробили шесть склянок. Я был на носу, сидел на форлюке. На палубе не было ни души. Ночь выдалась великолепная, ветер почти улегся, и на борту было очень тихо. Внезапно я услышал сердитый оклик второго помощника. «Эй, нагройте! Какого дьявола ты туда забрался?» Я резко выпрямился. Некоторое время все было тихо. Потом снова раздался голос второго помощника. «Ты что, не слышишь? Что, черт тебя подери, тебе там понадобилось? Ну-ка слезай!» Поднявшись на ноги, я перешел на наветренный борт, откуда был хорошо виден срез юта. Второй помощник стоял у правого трапа и, запрокинув голову, смотрел вверх на что-то скрытое от меня грот Марселем. Пока я старался разглядеть, что он там увидел, второй помощник снова прокричал «Будь ты проклят, салага чертов! Слезай, кому сказано!» И, топнув по палубе ногой, повторил свой приказ еще более гневным тоном. но никакого ответа не последовало. Заинтригованный, я двинулся в сторону кормы. Интересно, что все-таки случилось? Кто и зачем забрался ночью на грот? Кому вдруг сбрело в голову лезть на мачту без приказа? Внезапно меня осенило. Та фигура, которую видели мы с Тэмми. Неужели второй помощник тоже заметил кого-то или что-то? Я заспешил, потом вдруг резко остановился. В ту же секунду раздался резкий свисток второго помощника. Он вызывал на палубу вахтенную смену и, повернувшись, я побежал в носовой кубрик, чтобы поднять ребят. Минуту спустя я уже бежал вместе с ними на корму, чтобы узнать, что от нас требуется. Приказ второго помощника настиг нас на полпути к Юту. Эй, там марш наверх, живо. Вы знаете, что там делает этот болван? Какого чёрта он залез на мачту? Есть, yes, сэр. Есть, yes, сэр. Откликнулись сразу несколько голосов, и двое матросов прыгнули на ванты с наветренной стороны. Я полез следом, остальные собирались присоединиться к нам. Но второй помощник крикнул, чтобы один человек встал у вант с подветренной стороны, на случай, если неизвестная попытается спуститься этим путем. Карабкаясь по вантам наверх, я слышал, как второй помощник приказал дежурившему на рынде Темми спуститься на палубу. и вместе с другим Юнгой встать у носового и кормового штагов. «Если он поймет, что его загнали в угол, он может попытаться соскользнуть по ним», – пояснил второй помощник. «Если кого-то увидите, сразу зовите меня». Но Темми колебался. «Ну что стоишь, Юнга?» – резко спросил второй. «В чем дело?» «Ни в чем, сэр», – отозвался Темми, и я услышал, как он спускается с Юта на главную палубу. Тем временем… Первый из матросов, поднимавшихся с наветренной стороны, успел добраться до с вантов Связи, идущие от Вант, из-под Марса к боковым его кромкам, служат для укрепления кромок Марса и не дают ему выгибаться вверх от стеньяги стень вант Его голова поднялась над Марсом, и теперь он осматривался, прежде чем лезть дальше. «Что там, Джок?» — спросил у него Пламер. Матрос, поднимавшийся чуть впереди меня. «Ничего не вижу», – отозвался Джок и, перебравшись через с Ванты, исчез из вида. Пламер последовал за ним. Вот он тоже добрался до путанцев и остановился, чтобы перевести дух. Я почти нагнал его, и он обернулся. «Слушай, Джессоп, что за пожар?» – спросил он. «Кого он тут увидел? За кем мы гоняемся?» Я ответил, что не знаю, и Пламер перелез на грот Стэнь-Ванты. Я не отставал. Наши товарищи, поднимавшиеся с подветренной стороны, были почти на той же высоте, что и мы. Под нижней шкаториной грот Марса виднелись бледные лица Тимми и второго Юнги, стоявших на палубе и глядевших вверх. Должен сказать, что матросы, поднявшиеся на грот по команде второго помощника, слегка волновались, но мне показалось, что ими владел не столько страх, сколько любопытство и сознание необычности происходящего. Впрочем, парни на подветренных вантах явно старались держаться поближе друг к другу, и я мысленно одобрил подобное решение. Должно быть чертов заяц, вслух заметил один из матросов. Кто-то захотел бесплатно прокатиться. Мой измученный сомнениями мозг мгновенно ухватился за это предположение. Быть может он прав, подумал я, и все мои тревоги были основаны на пустом месте. Впрочем, почти сразу я был вынужден расстаться со столь заманчивой идеей, так как отлично помнил, что призрачная фигура шагнула на борт, когда Мардзестус уже давно находился в открытом море. Это нельзя было объяснить при помощи самой хитроумной логики. С другой стороны, сейчас я ничего странного не видел. Что же, гадал я, могло померещиться второму помощнику? Почудился ли ему человек на гроте или среди раскачивающихся теней над нашими головами действительно скрывалось что-то осязаемое, реальное? Мысленно я снова вернулся к призрачной фигуре, притаившейся за вьюшкой Лага. Тогда второй помощник не смог разглядеть того, что заметили мы с Тэмми. Хотя лично мне, странно, гость показался вполне материальным. И было просто удивительно, как наш начальник мог его не увидеть. Заяц. Впрочем, сегодняшнее происшествие и вправду можно объяснить таким способом. Тут течение моих мыслей оказалось прервано. Один из матросов на противоположной стороне мачты громко закричал, размахивая свободной рукой. «Я его вижу! Вижу!» Восклицал он, показывая куда-то наверх. «Где он?» Громко откликнулся, откуда-то сверху Джок. «Где ты его видишь?» Запрокинув голову, я напряг зрение и стал всматриваться в лабиринт теней наверху. Признаться, я испытывал огромное облегчение. «Значит, он существует на самом деле», — сказал я себе и, повернувшись, окинул взглядом ближайшие рей. но снова не увидел ничего. Ничего, кроме теней и пятен лунного света». Снизу донесся голос второго помощника. «Ну что, поймали вы его?» «Еще нет, сэр!» – крикнул в ответ матрос, стоявший ниже других на подветренной стороне. «Мы его видим!» – добавил второй матрос по фамилии Куэйн. «А я никого не вижу!» – сказал я. «Вот он выше!» – отозвался Куэйн. Мы добрались уже до Ван Брам Стенги, но Куэйн показывал на Бом Брам Рей. «Ты болван, Куэйн! Самый настоящий болван!» «Это же я!» Голос, донесшийся сверху, принадлежал Джоку, и матросы дружно рассмеялись. «Теперь я тоже увидел Джока. Он стоял на вантах чуть ниже бомб Очевидно, он опередил нас, пока мы перебирались через марсовую площадку. Ты дурак, Коин. снова повторил Джок. «Да и второй помощник, похоже, не намного умнее», – добавил он в полголоса. С этими словами он начал спускаться. «Значит, наверху никого нет?» – спросил я. «Нет». Коротко ответил Джок. Когда мы достигли палубы, второй помощник спустился с юта и подбежал к нам. «Ну где он? Вы его поймали?» «Там никого не было, сэр», — ответил я за всех. «Что?» — чуть не закричал помощник. «Не может быть, я же своими глазами! Вы что-то скрываете!» Неожиданно обозлился он, переводя взгляд с одного лица на другое. «Ну-ка отвечайте, кто был на мачте?» «Мы ничего не скрываем», — сказал я. И на гроте никого не было. Второй помощник снова оглядел нас всех по очереди. «Что же я? По-вашему идиот?» Ему никто не ответил. «Я сам видел человека на гроте. И Тэми тоже его видел. Когда я заметил его в первый раз, он был чуть выше Марса. Так что ошибиться я не мог. И если вы утверждаете, что наверху никого нет, значит вы попросту врете». «Никак нет, сэр», — сказал я. Джок поднялся до бомб Рамрея, но никого не нашел. Второй помощник не нашелся, что ответить. Сделав несколько шагов в сторону кормы, он с подозрением оглядел мачту, потом повернулся к двум юнгам. «А вы? Вы тоже никого не видели?» – спросил он, пристально глядя на Тэми и его товарища. «Никто не спускался с грота по штагам?» «Нет, сэр, никто!» – хором ответили юнги. «Верно, черт побери!» – в полголоса пробормотал второй помощник. «Если бы кто-то спускался этим путем, я бы сам его заметил!» «А вы? Не знаете, сэр, кто это мог быть?» – осмелился спросить я. Помощник капитана пронзительно посмотрел на меня. «Нет», – отрезал он и надолго задумался. А мы стояли и терпеливо ждали, пока он разрешит нам идти. «Боже мой!» – внезапно воскликнул второй помощник. «Как я раньше не догадался!» И, повернувшись к нам, внимательно оглядел каждого в отдельности. «На палубе вся вахта?» «Так точно, сэр!» – хором ответили мы – Но я заметил, что второй помощник беззвучно шевелит губами, пересчитывая стоящих перед ним матросов. Наконец он сказал. «Всем оставаться на своих местах. Ты, Тэмми, бегом в малый кубрик. Сглянешь, все ли юнги лежат по койкам и доложишь мне. Ну, живо!» Тэмми убежал, а помощник повернулся ко второму юнге. «А ты марш на бак. Пересчитаешь матросов с торпомовой смены и тоже доложишь». Парень умчался. Через несколько секунд вернулся запыхавшийся Тэмми. Он сообщил, что двое других юнг спокойно спят. И второй помощник тотчас отправил его в каюты парусного мастера и корабельного плотника, чтобы проверить на месте ли эти двое. Пока Теми отсутствовал, вернулся первый юнга и доложил, что все подвахтенные лежат по койкам и спят. «Ты уверен?» – осведомился второй помощник с плохо скрываемым подозрением. – Совершенно уверен. Без тени сомнения ответил Юнга, и второй помощник сделал неторопливый жест рукой. «Тогда сходи, узнай у себя ли Стюарт! сказал он, и по его тону я понял, что он весьма и весьма озадачен. «Ничего, мистер помощник капитана, посмотрим, что ты скажешь, когда узнаешь еще кое-что», – подумал я не без некоторого злорадства. Потом мне стало любопытно, каким же умозаключением придет второй помощник, когда выяснится. что все матросы находятся на своих местах. И вот вернулся Темми с известием, что и корабельный плотник, и парусный мастер, и судовой повар все спокойно спят у себя в каютах. Выслушав рапорт Юнги, помощник что-то пробормотал себе под нос и велел юноше спуститься в кают-компанию, чтобы посмотреть у себя ли старший помощник. Темми бросился исполнять поручение, но вдруг остановился. «Может быть, мне заодно заглянуть и к капитану?» – спросил он. «Нет». Решительно ответил второй помощник. «Делай, что тебе сказано. Потом доложишь. Если нужно будет пойти к капитану, я сделаю это сам». «Есть, сэр», – отозвался Тэмми и побежал на ют. Пока его не было, вернулся второй юнга. Он сообщил, что стюард был очень недоволен и спрашивал, какого дьявола посторонние болтаются у дверей и его каюты. Второй помощник почти минуту молчал. Потом повернулся к нам и сказал, что мы можем возвращаться к себе на нос». Пока мы, вполголоса переговариваясь, тянулись к дверям носового кубрика, с Юта по трапу скатился Тэмми. Я слышал, как он докладывает второму помощнику, что старпом спит. И капитан тоже, сэр, добавил Юнга. Мне кажется, я не приказывал тебе, начал было второй помощник. Так точно, сэр, подтвердил Тэмми. Просто дверь его каюты была открыта. Второй помощник повернулся и медленно побрел назад, на корму. Он что-то говорил Темми, но до меня донеслось всего несколько слов. «Отвечать за весь экипаж? Я не...» Потом оба поднялись на ют. Я больше ничего не слышал. Мои товарищи ушли вперед, и я поспешил их догнать. Когда мы были уже у самых дверей кубрика, пробили одну склянку. И мы, разбудив очередную вахту, рассказали ребятам, чем вынуждены были заниматься. Мне кажется, второй помощник слегка спятил. Заметил один из матросов? «Да нет», – рассмеялся другой. «Просто он прикимарил на посту, и ему приснилось, что его приехала навестить родная теща. Это замечание вызвало дружный смех, и я смеялся вместе со всеми. Хотя у меня-то имелись весьма веские основания предполагать, что ночное происшествие не было пустяком». «Может быть, это все-таки заяц?» – услышал я голос Койна, матроса, который первым высказал это предположение, как только поднялась тревога. он обращался к Стаббинсу, невысокому, мрачноватому парню, который прежде служил на военном судне. «Чёрта с два!» – откликнулся тот. «Зайцы не такие дураки». но ну, не знаю», – пробормотал Куэйн. «Интересно, что наш второй думает по этому поводу?» «Я тоже не думаю, что это заяц», – вмешался я. «В самом деле, какого чёрта зайцу делать на мачте? Да ещё и ночью!» «Уж скорее бы он попытался пробраться в кладовку к стюарду. Это точно!» – согласился со мной Стаббинс. Он только что раскурил трубку и теперь задумчиво ее посасывал. «Вот загадка так загадка!» – изрек он немного погодя. «Просто ума не приложу, в чем тут дело. Я тоже не понимаю!» – согласился я и некоторое время молчал, прислушиваясь к тому, что скажут другие. В конце концов, мое внимание привлек Уильямс, который когда-то намекал насчет теней. Сейчас он полулежал на койке и молча курил, не принимая участия в общей беседе. «А ты что скажешь?» – обратился я к нему. «Как ты думаешь, что на самом деле увидел второй помощник?» Уильямс смерил меня угрюмым подозрительным взглядом, но ничего не ответил. Признаться, его нежелание высказаться вызвало во мне приступ раздражения. Выждав немного, я предпринял еще одну попытку втянуть его в разговор. «Знаешь, Уильямс, кажется, теперь я начинаю понимать, что ты имел в виду, когда сказал, дескать, на этой посудине слишком много теней». «Вот как?» – отозвался Уильямс, на мгновение вынув трубку изо рта. «Похоже, мне все же удалось застать его врасплох». «Именно так!» – кивнул я. «И похоже, что на Мурдзестусе теней действительно хватает». Уильямс резко сел на койке и как-то весь подался вперед. Протянув ко мне руку, зажатой в ней трубкой, глаза его блестели от волнения. «Значит, ты видел?» Он заколебался, пристально глядя на меня, и я понял, что он и хочет, и боится высказать то, что было у него на душе. «Ну же!» – подбодрил я его. «Говори!» Но Уильямс продолжал колебаться. Почти минуту он молчал, потом выражение его лица в котором читалось сомнение и какое-то другое, менее определенное чувство, сменилось гримасой угрюмой решимости. — Будь я проклят, — проговорил Уильямс, — если не получу сполна все жалование, которое мне причитается, и плевать на тени. Я изумленно уставился на него. — Но какое отношение все это имеет к твоему жалованию? — Уильямс решительно кивнул головой. — Самое прямое. — Не понимаешь? Я терпеливо ждал объяснений. Все ребята взяли расчет. С этими словами он махнул рукой с зажатой в ней трубкой, показывая куда-то в сторону кормы. Во Фриско, уточнил я. Да, никто из них не получил ни гроша. Из всей команды на борту я остался один. Внезапно я понял. Ты думаешь, они тоже видели? Я немного поколебался и закончил. Видели тени. Уильямс молча кивнул. и поэтому предпочли сбежать, он снова кивнул и принялся выколачивать трубку о край койки. «А как же офицеры и капитан?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Они тоже», – мрачно кивнул Уильямс. «На Мордзестусе полностью новый экипаж, из прежней команды не осталось никого, кроме меня». И он тяжело поднялся. Били восемь склянок, и ему пора было заступать на вахту.